Там что-то есть. Автор Old School Horror. Перевод с английского Катерина К. Темные дороги ведут в темные места. Такие слова пришли на ум Джейку Харрису, когда он ехал по темной проселочной дороге. Он возвращался из мрачного места, которого не существовало в физическом плане. Оно осталось в его прошлом и не имело значения, насколько далеко он уедет. Вина – Это очень опасное чувство. Она грызла его многие годы, и он покидал большой город. Он нуждался в том, чтобы побыть наедине с собой. Он полагал, что штат Висконсин – самое подходящее для этого место. У пожилых родителей Джейка был домик в лесу на севере штата. Он двигался в то направление в надежде скрыться от всех хотя бы на пару дней. На него навалилась дремота и стало сложно концентрироваться на дороге. Он был в пути уже много часов подряд. Хотя водить он очень любил, ему нравились длинные поездки. С тех пор, как умерли его жена и сын, он постоянно был в дороге. Иногда Джейк просто садился в машину и ехал, куда глаза глядят. Эта проселочная дорога была не в лучшем состоянии. В конце концов, она не ремонтировалась с 1980 года. Она была разбита погодой и, конечно, с большей вероятностью больше грузами. Теперь грузовики предпочитали объезжать ее, поскольку она была почти уничтожена. Многие из светофоров не работали, и никто не спешил чинить их. Джейку приходилось все время быть внимательным и пристально следить за дорогой. Ему совсем не хотелось сбить оленя или дикого вепря. Он въехал в лесистую местность, наверное, я уже близко, подумал он, и нажал на педаль газа. После того, как он проехал крутой поворот, он въехал в пятно света от фонарного столба, где был знак, говоривший о том, что в миле отсюда находится заправка. Он взглянул на панель приборов и убедился в том, что у него еще было топливо в баке. Взглянув туда, где был знак, он увидел, что фонарь был неисправен. Он то медленно выключался, то разгорался снова. Было достаточно странно за этим наблюдать. Джейк не мог припомнить, когда видел нечто подобное. Внезапно он заметил фигуру. Это выглядело, будто человек прячется в тени. На мгновение ему показалось, что у фигуры были красные глаза. Или они были красными от светофар. Он немного притормозил, но больше ничего не смог разглядеть. Поэтому просто поехал дальше. Передние фары его автомобиля стали мерцать, когда он поравнялся со знаком. Они даже погасли на несколько секунд. Радио в машине будто сошло с ума, хаотично, переключая каналы, пока он не проехал этот злополучный указатель. После того, как он преодолел примерно 30 ярдов, все пришло в норму. Это необычное происшествие разбудило его и вывело из сонного состояния. Джейк подумал, что это аккумулятор сбоит, и, возможно, неисправная проводка в машине вызывает проблемы с электрикой. Этим можно было объяснить все странности. Да, это было странно. Однако все могло случиться. Так что этим объяснением он был вполне удовлетворен. Боже, как же я устал, подумал он и увеличил скорость, чтобы быстрее добраться до заправки. Он хотел передохнуть хоть немного, а потом снова отправиться в путь. И было бы неплохо выпить чашечку кофе. Он надеялся на то, что там будет торговый автомат и что странные события больше не повторятся. Тогда можно и успокоиться. Усталый путник поглядывал вокруг, чтобы понять, сможет ли он разглядеть что-то необычное в темноте, но ничего подозрительного так и не заметил. Куда бы он ни взглянул, были лишь дубы да клёны. Пышная растительность была по обеим сторонам дороги, и темнота в глубине леса заставляла его чувствовать себя неуютно. Ему пришлось притормозить и ехать очень аккуратно, проезжая эту часть дороги, где не было освещения. Вскоре перед ним показалась заправка. Она была небольшой и хорошо освещенной. Напротив здания, под металлической крышей на стальных столбах, располагались колонки с топливом. Он остановил свой красный БМВ 1993 года, напротив одной из колонок, чтобы заправить машину. Еще около одной колонки тоже стояла машина. А в здании заправки Джейк увидел женщину и маленькую девочку, которые ходили между рядами полок, не зная, что бы купить. Джейк оглянулся вокруг, но ничего не увидел за пределами света. Он был настолько ярким, что ничего не удавалось рассмотреть за его границей, в темноте. И он оставался под впечатлением от того, что видел во мраке раньше. Тень странной формы или это лишь его воображение? Он вышел из машины и застегнул свою кожаную куртку. Было немного ветрено, наступила осень, так что становилось все холоднее день ото дня. Он с трудом заставил свои ноги передвигаться, так как сидел достаточно долгое время, поэтому его конечности ощущались тяжелыми и затекшими. Джейк не чувствовал себя старым. Ему было всего 44, он был здоровым и крепким мужчиной для своих лет. Щитина на лице уже превращалась в бороду. Он не брился несколько дней. У него было худое лицо, и его впалые глаза выражали усталость. И он только недавно прикладывался к бутылке. Он заправил машину и зашел внутрь здания заправки. Взял себе кофе из торгового автомата. Пока он ждал продавца, ему представилась возможность насладиться приятной музыкой, которая играла фоном. Должно быть, это было радио, только он не мог видеть, где оно было. Продавец подошел к кассе спустя пару секунд. Это был высокий, немного худощавый черный парень. У него были тонкие губы и глубокие карие глаза, характерные для афроамериканцев. Джейк заплатил за топливо и собирался уходить, как внутрь вбежал взволнованный мужчина. Ему было около 50 лет, и он мог похвастаться огромным пивным животом. Голубая бейсболка на его голове была грязной и промокла от пота, а волосатая грудь беспокойно вздымалась. Джейк заметил это, потому что полосатая рубашка на мужчине была расстегнута. «Эй, там что-то есть», — сказал он, хватая ртом воздух. «Что?» — спросил продавец с удивленным видом. «Там», — сказал толстый мужчина, отдуваясь и пыхтя, «снаружи что-то есть». «Я видел». «Что же там?» — спросил Джейк, подняв брови. «Я не знаю, я не знаю, но это похоже на человека». «И что?» — спросил продавец. «Может, это и есть человек?» «Да, но он был чёрным». Ха, не может быть, я тоже черный приятель». «Да нет же, он был абсолютно черный. «Так я тоже весь черный. «Нет, не такой». «Может, это был какой-нибудь бродяга? А может, ты просто под кайфом?» Джейк и продавец засмеялись. «Какой забавный парень», — подумал Джейк. Но выражение беспокойства на лице полного мужчины вывело его из равновесия. «Вы не понимаете», — прокричал мужчина опять. «Он был черный, как смола. Я не мог рассмотреть ничего, никаких деталей. Ничего. Кроме глаз, они были красными». «Мне так показалось». «Где вы его видели?» «В миле отсюда, на этой дороге», сказал он и указал пухлым пальцем. «Около дороги». «Я тоже его видел». «Я не знаю, что вы оба видели, но я ничего сегодня ночью точно не видел. Так что со всем уважением к вам прошу прекратить и нести чушь. Вы пугаете девушку и ее маленькую дочь». Он указал на женщину и ребенка. Они были рядом. Женщина была очень привлекательной брюнеткой с длинными волнистыми волосами и стройной фигурой. Она разговаривала со своей дочкой, которая тоже была темноволосой, с ангельским личиком. На вид ей было около десяти лет. «Слушай, приятель, я думаю, что то, что ты видел, было просто обманом зрения». «Нет, это не так. Я видел, как оно двигается, и мои фары погасли. Я еле добрался сюда, я ни черта не мог рассмотреть». «Да ладно тебе, приятель, заткнись уже. Мы все устали сегодняшней ночью, так что успокойся». Как только продавец закончил предложение, фонари на дороге погасли. Посетители заправки сосредоточенно посмотрели в ту сторону. «Вы поняли, наконец, что я имел в виду? Вы довольны теперь?» Сказал полный мужчина, надеясь на понимание. «Ой, да ладно вам!» – ответил продавец. «Эти чертовы фонари не ремонтировали уже сотню лет». «Вашу мать, я сваливаю!» «Что бы это ни была за штука, оно приближается», — сказал большой парень, повернулся и застыл перед дверью, после того, как увидел, что свет пропал. «Эй, это случилось с тобой напротив большого указателя на дороге?» «Типа того. Это было немного дальше по дороге, около фонаря, недалеко от знака. Света не было, он просто не работал. В любом случае, я не задержался там». «Оно напало на меня», — сказал Толстяк и выбежал. «Этот мужик сумасшедший», — сказал Джейк. Но глубоко внутри он знал, что тот человек был прав. «Ты прав, но разве ты не говорил, что тоже видел это?» «Я не знаю, что я видел», — ответил Джейк и повернулся, чтобы уйти. Джейку это не понравилось, что еще один человек видел это странное явление. Это означало то, что там наверняка что-то было». Конечно, он недостаточно хорошо разглядел это и не хотел делать поспешных выводов. Может быть, это был розыгрыш местных мальчишек. Он вспомнил одну историю из его юности. То, что он видел раньше, напомнило ему о похожей истории. Давным-давно он и еще пару его друзей вырезали из картона страшное злое лицо. Затем они придали ему цилиндрическую форму, и после они приклеили куски картона сверху и снизу. В конечном итоге эта конструкция стала похожа на хэллоуинский фонарь. Они прорезали отверстие сзади и поставили внутрь свечку, а затем подвесили эту конструкцию на дерево в парке. После полуночи молодые парень и девушка пришли в парк, чтобы немного позабавиться, чтобы их никто не увидел. А когда они увидели фонарь, они страшно испугались и с криком убежали. Джейк улыбнулся, он все еще видел их испуганные лица, Наверняка это был похожий розыгрыш. Женщина и девочка подошли к продавцу, чтобы заплатить. Джейк посмотрел на них, и они обе ему улыбнулись. Он ответил им тем же и направился к двери. «Даже не думая об этом», — подумал он, — «ты не заслуживаешь это». Он был поражен внешностью маленькой девочки. Она напомнила ему его сына, Кларка. Щеки, нос и даже глаза были точно такими же, как у Кларка. В ее глазах была смешинка, она была прелестна, ее улыбка вызывала болезненные воспоминания. Память вернула его на четыре года назад, когда Джейк ненавидел их и ненавидел себя. Его жены и сына не стало из-за него, только смерть могла спасти его от чувства вины. Он не начал новую жизнь после их смерти, просто не смог. Только дорога была его спасением. Когда ему не приходилось работать, Джейк все время был в пути, чтобы не начать прикладываться к бутылке. Он не мог напиваться до чертиков, когда был за рулем. Его жизнь для него ничего не значила, но он не хотел никого убивать. Иногда он представлял, как спасает кого-то, рискуя своей жизнью, и обретает покой. Джейк вышел из дверей и увидел, как толстяк уезжает в заправки. Он был за рулем старого пикапа. Джейку стало интересно, как это рухлить и еще не развалилось на мелкие кусочки сто лет назад. Мужчина, не колебаясь, прибавил газу и оказался на дороге за считанные секунды. Он уезжал очень быстро, не жалея машину, у которой все так же не светились фары, и растворился в темноте за деревьями. В любом случае, далеко он не уехал. Джейк услышал визг шина, затем сильный грохот, который быстро сменился на металлический скрежет. А потом он услышал громкий крик. Джейк ничего не мог рассмотреть из-за буйной растительности вокруг заправки. Но он знал, что все плохо. Он кинулся обратно в здание заправки. «Эй!» – закричал он продавцу. «Я думаю, что тот большой парень попал в аварию». «Уже иду», – сказал продавец и схватил фонарик. Он выбежал наружу прямо за Джейком. Женщина и девочка остались в здании, потому что ее мама не хотела чтобы дочка увидела аварию и все, что с этим связано. Джейк добежал до машины толстяка, все выглядело так, будто он пытался объехать то, что было на дороге, то, что он заметил слишком поздно. Машина съехала на обочину и врезалась в огромное дерево. Она дымилась. Оба мужчины заглянули в машину, но водителя в ней не было. Они заметили, что руль был весь в крови. Это была старая машина, в которой не было даже подушек безопасности. Хотя даже если и были, они точно не работали. Еще они увидели, что пассажирская дверь отсутствовала. Она была сорвана с петель и лежала на расстоянии пяти ярдов от машины, среди деревьев. Удар не был таким сильным, чтобы отбросить дверь так далеко. Для такой машины, как пикап, такое повреждение было немыслимо. «Что здесь, черт возьми, произошло?» – спросил Джейк, всплеснув руками. «Я не знаю, приятель». Куда бы подевался тот толстый парень? Они обошли машину и даже заглянули под нее. Мужчины обыскали даже местность вокруг, но ничего не нашли. Храбрость Джейка куда-то подевалась. Воспоминание о красноглазом вернулось к нему. Если бы только он видел его, это ничего страшного. Но тот факт, что толстый мужчина тоже видел что-то и намного ближе к заправке... Что, если эта штука добралась сюда? «Может быть фонари на дороге погасли именно потому что оно уже пришло сюда. Это какая-то херня, парень, недоуменно сказал продавец. Да, но куда же он подевался? «Эй, я не знаю, но давай уйдем отсюда. я позвоню в полицию. Это хорошая идея, потому что я слышал крик и эта дверь что-то его забрала. Да, что-то большое ответил продавец и его глаза широко распахнулись в изумлении но я не собираюсь ждать, чтобы увидеть, что это. Ладно, давай вернемся обратно». Мужчины возвращались обратно к заправке, но когда они сошли с главной дороги на подъездную дорожку, они встретили женщину и ее дочь. «Эй, что вы тут делаете? Здесь небезопасно», — сказал Джейк, но увидел, что обе они дрожат. «Мистер, свет погас», — сказала девочка и указала на здание. «Мы что-то слышали», — сказала Клара. «Все верно», — подтвердила ее мать. «Мы слышали звуки с черного входа». «Хорошо», — сказал Джейк. «Давайте сначала вернемся, а там посмотрим». Все они вернулись на заправку. Продавец был во главе с фонариком. Девочки шли следом, а Джейк замыкал строй. Спустя пару секунд он повернулся, стал осматриваться. Он во все глаза смотрел на дорогу, но ничего не видел. Все еще была ночь, и ничего не двигалось на пустынной дороге. Ни одной машины не проехала с тех пор, как он приехал сюда. Дорога выглядела действительно заброшенной. Ему было интересно, почему владелец автозаправки еще не разорился. Было очевидно, что прибыль от этого бизнеса не приносит доход. Джек повернулся обратно и понял, что пялится на бедра женщины. Ему нравилось, как она ими двигает. На ней были обтягивающие джинсы, которые подчеркивали ее формы. Тонкая куртка, сделанная из материала, напоминающего кожу, закрывала верхнюю часть тела. «Какая красивая женщина!» – подумал Джейк снова и отвернулся. Ему пришлось, потому что он начал мечтать об этой женщине, пока люди умирали. В конце концов, подумал он, примитивные желания всегда побеждают. «Кстати, меня зовут Кертис», – сказал продавец, не оборачиваясь. «Я Дженна», – представилась женщина, – «а это моя дочь Клара. Не самое подходящее время для знакомства, да?» «Точно нет. Я Джейк. Приятно познакомиться». «Пойду проверю электрощиток», – сказал Кертис. «Давай, Кертис, я останусь с дамами здесь». Итак, Кертис обошел здание, и Джейк остался с Дженной и Кларой. Маленькая девочка обнимала свою мать. Дженна в оберегающем жесте положила свои руки на плечи Клары. Джейк присел напротив девочки и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ. «Сколько тебе лет, Клара? Мне 10, неуверенно ответила она. «Ну что ж, Клара, мы с Кертисом собираемся выяснить, что здесь происходит. А потом...» Он не успел договорить, потому что громкая ругань донеслась из-за угла здания. «Вот дерьмо! Это был Кертис. Оставайтесь здесь», — попросил Джейк. «Не уезжайте, потому что мы не знаем, что происходит». Джейк побежал за Кертисом и увидел, что тот замер на месте с широко раскрытыми глазами. Когда он повернулся и взглянул на щиток, он увидел то, что увидел продавец. Кровь и мозги покрывали панель и были размазаны по стене. Тело толстого мужчины лежало рядом. У него не было лица, так же, как и части головы. Теперь они поняли, почему на заправке не было света. Тварь, что утащила мужчину из пикапа, притащила его сюда и разморжила его голову а панель, таким образом повредив ее. «Что за черт?» – спросил Джейк, но больше ничего не смог сказать. «Так вот, почему мы остались без света. Панель сломали». «Я звоню в 911». Джейк и Кёртис бросились обратно к девочкам. Теперь они точно знали, что происходит нечто странное. «Что случилось?» – спросила Клара и сильнее прижалась к Дженне. «Ничего», – ответил Кертис. «Но ни Женна, ни Клара не поверили ему». «Давайте зайдем внутрь», – сказал Джейк так спокойно, как только мог. «Подождите», – сказала Дженна, «Что там случилось?» «Давайте просто зайдем», — ответил Джейк настойчиво. Они обе подчинились, и когда они зашли, они увидели, как Кертис судорожно нажимает на кнопки своего сотового телефона. «Может ли кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?» Джейк взял ее за руку и отвел подальше от Клары, и быстро рассказал ей о трупе. Она вскрикнула в ужасе и тут же закрыла рот руками. Джейк сказал ей, что они попытаются справиться с проблемой, но так, чтобы Клара ни о чем не знала. Было необходимо защитить маленькую девочку. Он не хотел, чтобы она была травмирована в таком юном возрасте. «Черт», — сказал Кертис, — сигнал плохой. «Давайте я попробую позвонить по стационарному». Он снял трубку, набрал 911 и стал ждать. Кто-то принял звонок, но потом соединение оборвалось. Через несколько неудачных попыток дозвониться, линия заработала снова, но что-то все равно работало неправильно. Он мог говорить только несколько секунд, а потом был опять обрыв. «Телефон работает?» – спросила Дженна. «Я не знаю. Я поговорил с оператором, но я точно не уверен, слышал ли он меня. Давайте надеяться на то, что они хотя бы поняли, где мы находимся». «Итак», – сказала Дженна, – «что теперь?» «Будем ждать», — ответил Джейк. «Ждать чего? Мы даже не можем быть уверенными, что помощь прибудет к нам». «Потому что штука, что сделала это», — начал Джейк, но потом понял, что сделал ошибку и остановился на полуслове. «Какая штука?» — спросила Клара с возрастающим любопытством. «Никакая, малыш. Могла бы ты помочь Кертису помочь найти то, что он ищет?» «Да, конечно», — согласилась Клара и пошла среди рядов, где продавец искал фонарики и другие полезные вещи. «Извини, что напугал твою дочь. Но уехать мы не можем, мы не знаем, что там снаружи. Тогда почему нахождение здесь — лучшее решение? Эта штука может быть где угодно, даже внутри. Да, я знаю, но я видел, как толстый парень уехал, и теперь он мертв, понятно? Кажется, у нас нет более лучшего решения» так ведь?» Н «Не совсем. Я уверен, что эта штука, которая нас ждет снаружи, смертельно опасна. А еще у нас должно быть много освещения». «И что ты имеешь в виду?» – спросил Кертис, который перебил их диалог. «Дорога снаружи не слишком хорошо освещена», – начал Джейк. «Да», – вклинился Кертис, – «хреновы у нас власти, раз не могут починить их». «Да я знаю». Проблема в том, что когда большой парень ушел, его фары не работали. Да он говорил нам об этом. Я вспомнил теперь. Так к чему ты клонишь? Что было с его фарами?» Спросила Дженна, бросая подозрительный взгляд на мужчин. Он также сказал, что его фары погасли, когда он заметил нечто на обочине. Я видел это тоже, и когда я приблизился к этой штуке, мои фары тоже погасли. «Как в фильмах ужасов?» Спросил Кертис. «Мне не нравятся ужастики», — сказала Клара, пытаясь вмешаться в разговор взрослых. «Но ну, неуспешно». «Что-то типа того... М -м да. А эта штука... это не человек». «Вы себя слышите?» — Дженна раздраженно вскрикнула. «Правда? Фильмы ужасов? Монстры? Вы что, обкурились чего-то?» «Идем со мной», — попросил Джейк и протянул ей руку. «Извини». Не спросила она, потому что не могла понять, чего от нее хотят. «Просто пойдем со мной», — повторил он, пытаясь звучать как можно спокойнее. «Я хочу показать тебе кое-что. Я не наврежу тебя, не волнуйся». «Хорошо», — ответила она Джейку, но проигнорировала протянутую руку. «Присмотри за моей дочкой», — попросила она Кертиса и посмотрела на Клару. «Да, мадам, без проблем» сказал он и продолжил рыться в вещах. А Клара помогала ему. Джейк взял фонарик у Кертиса и указал наружу. Он знал, что это плохая идея, но он также хотел убедиться, что Дженна поймет всю серьезность ситуации, в которой они оказались. Они пошли к тому месту, где был сломанный электрощиток, под которым лежало мертвое тело. «Что за черт?» – спросил Джейк и, остановившись, замер. «Что? Что случилось?» «Тут должно быть мертвое тело», сказал он и указал лучом фонаря на место под испорченной панелью. «О, боже мой!» воскликнула Дженна и руками закрыла себе рот. Кровь все еще была там. Кусочки мозга прилипли к панели. Это выглядело так, будто что-то размазало голову бедного мужчины с нечеловеческой силой. «О, господи, что это?» Воскликнула Дженна в ужасе. «Кажется, это язык», — ответил Джейк и на секунду уставился на него. Язык лежал в небольшой луже крови в нескольких ярдах от панели. Джейк заметил, что кровавые разводы на земле вели в лес. Он посветил на землю перед собой, туда, где было тело, и провел лучом до границы леса, в темноту деревьев. «Эта штука утащила тело в лес?» Поёжившись, спросила Дженна. «Да, ну почему?» «Я не знаю, может, чтобы съесть его?» «Может, я просто не знаю. Но зачем его сначала оставлять здесь, а позже забирать?» Джейк замер после того, как луч фонаря выхватил из темноты то, чего он не видел до этого. У него перехватило дыхание, и Дженна взглянула на него испуганно и взволнованно. «Что это?» Спросила она и подошла ближе к нему, в надежде рассмотреть, что же заставило мужчину так огорошенно уставиться на что-то, находящееся на земле. Там, на старом покрытии асфальта, около кровавого следа было написано имя. Джейк не мог поверить своим глазам. В момент, когда он увидел его на земле, он понял, что события, происходящие сегодняшней ночью, не случайны. Это было связано с ним. В момент, когда он раздумывал о том, что бы это все значило, Дженна прервала его. «Кларк? Кто такой Кларк?» «Он... он был моим сыном». «Был? Он умер», — ответил Джейк, проглотив комок в горле. «Извини», — сказала Дженна и положила свою руку ему на плечо. «Спасибо. Давай вернемся назад в...» Громкий крик перебил его. «Это кричала Клара. Это точно была она». «О, нет, Клара!» – закричала Дженна и бросилась обратно в здание заправки. Джейк последовал за ней. Лучи фонариков освещали помещение изнутри. Выглядело это так, будто кто-то его обыскивает. «Мамочка!» – закричала Клара, выбежала навстречу из двери и бросилась в объятие матери. «Все в порядке, милая, я здесь!» «Что случилось?» «Монстр хотел меня забрать!» «Кертис прогнал его!» — сказала она, но не могла больше держать себя в руках и расплакалась. «Эй, быстрее заходите обратно!» — попросил Кертис, который стоял в дверях. Они прислушались к просьбе продавца и быстро проследовали за ним. Он дрожал от макушки до пяток. Его грудь тяжело вздымалась, а руки тряслись. «Что случилось?» — спросила Джанна, пока прижимала дочь к себе. «Она сказала, — начал Кертис, — она сказала, что хочет конфет, понимаете?» и я разрешил ей их поискать. Она немного удалилась от меня, и вдруг... Я услышал крик. Я побежал к ней. Она стояла напротив большой стеклянной стены. Я направил на нее фонарь, но потом увидел тварь, о которой ты мне рассказывал. Это существо стояло прямо около нее. Дженна прижала свои руки к груди так, как будто у нее сердечный приступ. Она почувствовала облегчение, потому что Клара была жива но она знала, что ее дочь была на волосок от смерти. «А что случилось потом?» – спросил Джейк, потому что Дженну до сих пор трясло. «Оно исчезло?» «Растворилось в воздухе. Я не могу это объяснить. Я не смог многого рассмотреть, но это было что-то большое, парень». «Свет», – сказала Дженна, выйдя из ступора. «Свет заставил это существо уйти. Как ты и говорил, как ты...» И говорил раньше, «Мамочка, а монстр вернется?» Спросила Клара со слезами на глазах. «Я не знаю, милая. Все, что я знаю, это то, что мы не дадим тебя в обиду, хорошо?» Девочка захныкала и уткнулась в мамину рубашку. Она не хотела ее отпускать. Дженна искренне хотела защитить свою дочь, а какая бы мать не хотела. Проблема была лишь в том, что она не знала как. Она должна была довериться двум мужчинам, которые были растеряны так же, как и она. Итак, подытожил Джейк, а оно не любит свет. Поэтому оно сломало щиток, и поэтому оно могло напугать толстого мужчину. Его фары тоже не работали. «Да, точно. Тот парень сказал, что его фары погасли, когда он проехал мимо той штуки на дороге. Ты тоже проезжал мимо, но у тебя все в порядке, верно?» «Да, верно. Как только я проехал мимо этой твари, мои фары мигали и радио барахлило. Но потом все пришло в норму, как только я проехал дальше по дороге». «Как же так вышло, что у тебя все работало?» – спросила Дженна. «Не имею понятия. А с твоими фарами все было в порядке, когда ты ехала?» «Да, только я приехала с противоположного направления». «Ладно», – ответил Джейк. «Мы не знаем, что это за тварь так что давайте убедимся, что мы находимся на свету все время. Сколько фонариков у нас есть? Четыре. Посчитал Кертис. Один мой, один твой. И у нас есть еще два про запас. Джейк взял один фонарь и отдал его Дженни. Она взяла его и посмотрела с благодарностью. Джек ей казался надежным мужчиной, способным защитить ее и Клару. Не то чтобы Кертис казался менее достойным но она что-то увидела в Джейке. Она не была точно уверена, что это было. Может быть, она увидела в его глазах, что он не будет раздумывать ни секунды, чтобы спасти их. «Эй, Кертис!» — обратился к нему Джейк. «Ты ничего странного раньше здесь не замечал? Этому должно быть какое-то объяснение. Слушай, я работаю здесь месяц или около того, и я уверен, что не видел подобного дерьма». До того момента, как ты не появился на заправке этим вечером. Джейк опустил голову и стал размышлять. Может быть, эти события и правда как-то связаны с ним. Но он пока не мог понять, как. Я не знаю, Кертис. Давай просто переживем эту ночь, ладно? Согласен с тобой. Надеюсь, что батареи в фонарях протянут долго. Разве ты не продаешь фонарики? А задача нас спросила Дженна. «Нет, мадам. Это же вопрос я задал владельцу заправки, когда пришел работать сюда. Он сказал, что планирует продавать их в будущем. Но не сейчас. Издержки бизнеса, знаете ли. Или отсутствие стратегии, отрезала Дженна. «Черт!» – вскрикнул Джейк, когда их фонарики погасли. Тьма окутала их, ледяные мурашки пробежали по их спинам. Клара вцепилась в мать еще крепче. Мужчины делали все, чтобы заставить фонари работать, но все было неудачно. И когда они подумали, что для них уже все кончено, раздались звуки сирен. Как только полицейская машина, мигая синими и красными огнями, подъехала к зданию заправки, люди, находящиеся внутри, выдохнули с облегчением. Наконец-то они были спасены, и их мучения закончились. По крайней мере, они так думали. Или лучше сказать, это то, чего они все действительно хотели. Однако не успела машина подъехать, как сирены и огни в одночасье погасли. Водитель пытался запустить двигатель снова, несколько раз. Но все было безуспешно. Также он пытался поймать радиоволну, но это тоже ни к чему не привело. Джейк открыл дверь и высунулся, чтобы встретить офицеров, но остановился на полпути. Справа от него в высоких кустах он увидел какое-то движение. Сначала он подумал, что это был ветер, но нет. Это было что-то необычной формы. На дороге возникла черная высокая фигура. Из-за темноты он не мог рассмотреть детали и видел только очертания. Хотя на улице и было темно, небо не было закрыто облаками, поэтому кое-что можно было рассмотреть. К тому же лунный свет немного освещал местность. Ничего, кроме этого освещения, не было. Фонари до сих пор не работали, но тень была чернее самой темноты. Это существо было высоким, около 8-9 футов, и имело крылья. Они были похожи на крылья летучей мыши, только во много раз больше, и они были сложены. Существо имело два завивающихся рога, растущих из его лба. Джейк не мог рассмотреть лицо. Руки-твари были длинные и заканчивались тонкими пальцами с огромными когтями. Ноги были то ли как у птицы, то ли как у летучей мыши, но имели пять пальцев, на которых тоже были когти. Единственным, что можно было хорошо рассмотреть – глаза. Круглые и красные, они находились там же, где и у людей. Существо смотрело прямо на машину. Джейк сказал остальным, чтобы они оставались в помещении, а сам начал кричать офицерам, уговаривая их быть осторожными. Он поднял руки над головой и просто кричал. Он, конечно, понимал, что это наиболее идиотская попытка привлечь внимание, но ему больше не хотелось иметь еще пару жертв на своей совести. Его сына и жены было более чем достаточно. «Осторожно, слева!» – заорал он. Тварь к этому времени почти добралась до машины. Люди, сидевшие в ней, наконец-то заметили, что Джейк подает им знаки и надвигающуюся опасность. А затем обе передние двери вырвалось неимоверной силой. Водитель не смог выйти, потому что как только дверь открылась, тварь сделала огромный прыжок и приземлилась рядом с машиной. В этот момент Дженна схватила свою дочь и убежала в вглубь здания. Она не хотела, чтобы Клара стала свидетелем того, что должно было произойти. Что за черт? В панике один из полицейских выстрелил, а существо вцепилось в дверь и отбросило ее, как будто это была пушинка. Со стороны пассажирской двери выпрыгнула женщина в офицерской форме и, упав на спину, закричала в ужасе. Ее коллега, водитель, каким-то образом смог вытащить оружие и начал стрелять но все было бесполезно. Тварь даже не вздрогнула, когда пули прошли сквозь ее тело. Джейк понимал, что промаха не было, потому что расстояние между стрелком и монстром было не более 6 метров. Джейк стоял как вкопанный, когда черное существо с красными глазами схватило офицера и вытащило его из машины, а затем с ужасающим шумом расправило крылья. Это было пугающим зрелищем. Размах его крыльев был по меньшей мере 10 метров, может даже больше. Офицер полиции все еще был жив, он кричал, но ничего не мог сделать против летающего монстра. Тот подпрыгнул и, хлопнув крыльями, взмыл ввысь. Затем с каждым последующим взмахом он улетал все дальше и дальше, пока не растворился в ночном небе. «Сюда, сюда, офицер!» Джейк пытался привлечь внимание женщины, которая все еще лежала на земле. Он увидел страх в ее глазах, когда она посмотрела на него. «Может быть, она в шоке», — подумал Джейк, — и подошел к ней. Он был прав. Ее взгляд был потерянным и изумленным. Она была в панике. Джейк протянул ей руку и позвал несколько раз. «Пришла ли она в себя?» «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь небезопасно». «Да... да...» Ответила она, но едва могла говорить. Он помог ей добраться до здания заправки. Когда Джейк открыл дверь, луч света ударил ему в лицо. Так что он поморщился. «Что такое?» — сказал он и поднес руку к лицу. Другой он поддерживал женщину за талию. «Извини», — сказал Кертис, возясь с фонариком. «Кажется, что фонари опять заработали. Что, черт возьми, это была за хрень? Я не могу поверить в это». «Я тоже». «Я не знаю, что это было. Оно выглядело, как летучая мышь, сбежавшая из ада. Переживем ли мы сегодняшнюю ночь?» – спросила Дженна, держа Клару за руку, вопросительно взглянув на Джейка. Он только вздохнул, у него не было ответа. Став свидетелем невероятных способностей этого крылатого монстра, он не был уверен, что они смогут выжить. Глубоко внутри он понимал, что они не смогут не убежать, не бороться с этим существом». Джейк постарался отбросить эти мысли и попытаться сделать хоть что-нибудь. Вид плачущей маленькой девочки и выражение лица ее матери разбивали ему сердце. «Мы должны что-то сделать», сказал с подавленным голосом. «Да, я знаю. Дай подумать», ответил Джейк. «Нам всем известно, что он боится света и не ладит с электричеством». Сказала Дженна, пытаясь разогнать мысли. Ага, точно. Проблема в том, что нам нужно электричество, чтобы у нас был свет, продолжил Кертис. А я точно не буду разводить костер здесь. Да, ответила Дженна, а что насчет генератора, если у вас запасное для экстренных случаев? Я не знаю. Как я уже говорил, я работаю здесь около месяца, и начальство мне ничего особого не показывало, когда я приступил. Здесь. «Здесь есть генератор», — сказала женщина-полицейский дрожащим голосом. Все молча посмотрели на нее, как будто она была пришельцем. Они почти забыли о ее существовании. Она была молода, около 30 лет. У нее были длинные светлые волосы, которые были завязаны в хвост. А ее миловидные черты лица сейчас были искажены страхом и непониманием происходящего. Сидела она на полу, прислонившись спиной к стойке, сложив руки на коленях и опустив голову. «Простите, мадам», — спросил Джейк с осторожностью. «Вы уверены?» «Да, меня зовут Сара, и мой брат работал здесь. Однажды он говорил мне, что ему пришлось воспользоваться генератором из-за обрыва на линии. А вы знаете, где он? Потому что я могу поклясться, что нигде его не видела». «Где-то в задней части здания, я не знаю. Он должен быть в кладовой. Пойдемте посмотрим». «Хорошо, я пойду проверю». «Я пойду с тобой», – сказал Джейк и махнул рукой назад. «Могли бы вы присмотреть за девочками?» – начал Джейк, но Сара перебила его. «Да, конечно, я думаю, я в порядке». «Идите же». Двое мужчин выбежали наружу, освещая себе путь фонариками. Кертис и Джейк прошли на задний двор туда, где они нашли тело толстого парня. Там располагались туалеты, а также кладовая для хранения различного оборудования и инструментов. Кертис достал небольшой ключ, и когда дверь была открыта, они оказались в грязной пыльной комнате. Застоявшийся воздух с запахом бензина ударил им в нос. «Давай посмотрим, что тут у нас есть», предложил Кертис и начал обыскивать все вокруг. Джейк присоединился к нему. После нескольких минут поиска они нашли то, что искали. Это был маленький переносной бензиновый генератор. Конечно, это было не то, что они рассчитывали найти. Но все же это было лучше, чем ничего. Нужно найти немного топлива для этого малыша и проверить, работает он или нет. Сказал Кертис и опять начал поиски. На этот раз канистра с бензином. «Я очень надеюсь, что он будет работать», — ответил ему Джейк и вздохнул. «Так, посмотрим, что тут у нас», – сказал Кертис. «О, посмотри на это, парень! Прожектор! Мы можем присоединить его к генератору!» В этот момент их фонари начали затухать и выключились. Они услышали пронзительные крики с заправки, а потом фонарики опять включились. Оба вздрогнули, и Кертис прыгнул к двери с грацией пантеры. «Нет», – сказал Джейк, – «оставайся здесь и продолжай делать то, что делал». «Нам очень нужен свет». «Хорошо, иди», — ответил ему Кертис, а его руки тряслись. Джейк побежал обратно, чтобы посмотреть, что произошло. Когда он добрался до центрального входа, он сам едва не закричал. Верхняя часть мужского туловища ползла к нему, не сводя с него глаз. Сара стояла в дверях, не зная, что ей делать» в то время как Дженна стояла внутри здания, держа свою дочь на руках, чтобы она не видела тех страшных вещей, которые происходили. Изуродованное тело направлялось к Джейку, и он не знал, что предпринять. Он узнал человека по форме. Это был полицейский, которого утащил монстр. Точнее сказать, его часть. Сначала он подумал, что нужно помочь мужчине, но что-то подсказывало ему, что это ненормально для человека, ползти неизвестно сколько после того, как его разорвали пополам. В таких случаях кровопотери и шок должны быть очень сильными. Он вспомнил один случай, свидетелем которого он стал в детстве. Это научило его тому, что в этой жизни не стоит играть со скоростью на дороге. Очень давно один молодой человек любил быструю езду на мотоцикле. Это был его подарок на день рождения от родителей. Парень потерял управление ударился о машину и улетел прямо в столб. Его тело разрезало на две части. Этот придурок был еще жив пару секунд из-за адреналина. Он пытался подползти к нижней части туловища и как-то приделать ее обратно. Когда парамедики поднимали его на носилке, все его внутренности выпали на землю. Джейк видел его глаза, как тот полз, чтобы собрать свои кишки, и они не были похожи на глаза этого человека. Они были злыми и полны решимости. Подозрения насчет ползущего туловища укрепились, когда он заговорил женским голосом. «Почему ты позволил нам умереть?» Все съежились от этого странного голоса. Джейк отступил на пару шагов назад с открытым ртом. Он не мог поверить в то, что слышал. «Это твоя вина, Джейк, это все твоя вина», сказала туловище, а затем его голова упала на землю. И больше он не двигался. Джейк смотрел то на труп, то на Сару, стоящую в дверях. На ее лице отразились недоумение и испуг. Она смотрела на Джейка в поисках ответов, потому что знала, что они у него есть. По крайней мере, она пришла к такому выводу, глядя на его лицо, выражающее множество эмоций. Эй, сказала она, протянув руку, Иди «идя внутрь». Джек не мог сказать и слова. Воспоминания обрушились на него. Старые, затянувшиеся шрамами раны снова открылись, выплеснув на него горькие сожаления. Он упал на землю и спрятал лицо в руки. Сара поспешила к нему, склонилась над скорчившимся мужчиной и положила свою руку ему на плечо. «Прекрати, не надо, ты нужен нам». «Я их убил». Простонал Джейк, глядя на нее пустым взглядом. «Ты никого не убивал», – прошептала Сара и потрясла его. «Нам надо вернуться, ладно?» Мужчина вышел из ступора и поднялся. Сара повела его обратно в здание. Его ноги едва слушались, а его мысли находились далеко. После того, как Джейк оказался внутри, Сара и Дженна вопросительно посмотрели на него. «Что это было?» – спросила Дженна. «Как этот человек смог оставаться живым все это время?» «Понятия не имею». «Но он не был живым», — сказал Джейк решительно. «Что ты имеешь в виду?» — уточнила Сара. «Он не мог быть жив. Эта крылатая тварь затеяла поиграть с нами в какую-то отвратительную игру». «А что было с его голосом?» «Это не его голос, говорю же вам». «Но чей же голос это был?» «Только не говори, что он имеет какое-то отношение к «да». — Это так. Это был голос моей жены. — Ну, почти. — Твоей жены? — спросила Сара. Ее лицо выражало крайнее замешательство. — Да, она умерла несколько лет назад. — И мой сын Кларк тоже. — О, мне очень жаль, — ответила Сара. — Вот только я не понимаю, как это связано с тем, что происходит. — Поверь, я тоже, — сказал Джейк и направился в сторону отдела с алкоголем. — Что произошло? — спросила Дженна. «Это скверная история». Начал Джейк, открыв бутылку и сделав глубокий глоток. «Я был женат, и у меня был сын. Ему было 10. Он был очень похож на твою дочь, Клару». «Что с ним случилось?» — спросила Клара, которая до сих пор молчала. «Наши отношения не были хорошими. Но знаете, я искал развлечений на стороне, если вы понимаете, о чем я». «Да, ты ей изменял». «Да, верно». Ответил он и еще немного отпил из бутылки. «И не было ни одного гребаного дня, когда бы я не пожалел». Естественно, она узнала об этом. Каждый день мы ссорились, и тогда она подала на развод. Мы развелись, она получила опеку. Но мне можно было иногда видеться с сыном. И что случилось потом? Одним вечером они поехали к бабушке. Была такая же ночь, как и сегодня – Они ехали по пустынной проселочной дороге. Она была уставшая, и машина столкнулась с грузовиком лоб в лоб. Она не смогла избежать аварии. «Боже, мне так жаль», — сказала Сара. «Да, мне тоже. Каждый проклятый день». Самое странное, что Кларк был найден в лесу, а его голова лежала в нескольких ярдах от него. Какой-то дикий зверь утащил его с места аварии. Его голос задрожал, и он почувствовал комок в горле. «Как и тело первой жертвы», — сказала Дженна. «А что была первая жертва?» — спросила Сара. «Да», — ответила Дженна, — «на заднем дворе». «А что насчет жены?» «Когда спасатели нашли мою жену, от нее осталась лишь верхняя часть туловища. Мотор вдавила внутрь, и все, что было ниже талии, просто раздавило». «Теперь понятно», — сказала Сара. «И ты думаешь, что все эти события связаны?» «Определенно. Я просто еще не знаю, как. Если бы я ей не изменял, они были бы живы сейчас». «Это не твоя вина», — сказала Сара. «Конечно, изменять ей было не лучшей идеей, но их смерть не твоя вина. Я постоянно говорю себе об этом, но у меня болит здесь, и он положил свою руку себе на грудь. Это невыносимо для меня». Эй сказала Дженна, а где Кертис? Черт, я оставил его на заднем дворе. Джейк побежал обратно. Оставайтесь тут. Когда он добрался до комнаты с инвентарем, он увидел, что дверь приоткрыта. Но Кертиса нигде не было. Генератор и прожектор были почти в дверном проеме. Было похоже, что он пытался вытащить их из помещения. Но потом что-то произошло. Черт. Выкрикнул он и стал обыскивать окрестности в поисках Кёртиса. Его сердце бешено стучало. Он не хотел потерять Кёртиса. Он вообще не хотел потерять никого из них. Он хотел, чтобы все выжили, но, похоже, эта задача была ему не по зубам. Джейк продолжал звать Кёртиса, но ответа не было. Только жуткие ночные звуки сопровождали его. В лесу без конца трещали сверчки а в глубине чаще ухала сова, предвестник смерти, подумал он. Неужели это и есть его судьба? Одна ошибка привлекла в его жизнь боль и страдания. Он подумал, что не заслужил этого, по крайней мере, не в таком количестве. Другие не должны расплачиваться своими жизнями только из-за того, что он когда-то сглупил. Так и не дождавшись ответа от Кертиса, он забрал генератор и прожектор. К тому моменту, когда он подошел к входной двери, женщины уже поняли, что Кертис пропал. «Ты нашел его?» – спросила Сара. «Нет, даже следов присутствия нет». «О, нет», – всхлипнула Дженна, – «мы умрем один за одним». «Мамочка, я не хочу умирать», – заплакала Клара. «Прости, я не это имела в виду», – сказала Дженна. «Мама просто напугана, вот и все. Скоро все будет хорошо, и мы поедем домой, да?» «Нам срочно нужно что-то предпринять», – сказала Сара, – «потому что эта тварь убьет нас всех. Я не хочу вас пугать, но мы должны постараться выбраться отсюда». «Да, я согласен», – сказал Джейк, – «но что нам делать? Мы не знаем, что это за тварь такая, и мы не знаем, как ее остановить. Давайте заведем генератор, и у нас будет свет», – предложила Сара. «Потом дождемся утра. У меня больше нет идей». «Ладно», – ответил Джейк, – «попробую завести его». Он затащил генератор внутрь и включил его. Он хорошо работал. Они подсоединили к нему прожектор, и яркий свет заполнил помещение. Это было намного лучше фонариков. Было приятно слушать ровный шум мотора. «Отлично, все работает!» – воскликнула Дженна, и в ее голосе послышались нотки надежды. «Да, давайте надеяться на то, что он будет долго работать». «Так, что теперь?» – спросила Дженна. «Будем ждать», – сказал Джейк и взял еще одну бутылку с виски. До рассвета осталось еще несколько часов. Они сидели, прислонившись друг к другу и ждали. Свет придавал уверенности. Время от времени Джейк проверял генератор и смотрел на уровень топлива. Потребление бензина было нормальным и казалось, что они смогут продержаться до утра. В течение часа или около того все было спокойно. Клара спала на руках у своей матери, Дженна тоже задремала. Сара и Джейк сидели и время от времени маленькими глотками прихлебывали спиртное из бутылки. Они не хотели напиться. Они говорили друг с другом приглушенными голосами и успели поговорить о многих вещах. Беспокойно заворочившись во сне, Клара проснулась и начала будить маму. «Мама, мне нужно в туалет», — сказала она, и Дженна окончательно проснулась. «Да, хорошо, мне тоже». «Вы не должны идти одни», — сказала Сара. «Не волнуйся», — ответил Джейк, — «я пойду с ними». «Тогда я тоже пойду с вами, мне тоже нужно в туалет. Будет лучше, если мы пойдем все вместе». «Чертов виски, я не должна пить на работе». «Хорошо, давайте быстро, возьмите фонари». Так, по крайней мере, мы поймем, что оно приближается. Каждый из них взял по фонарику и включил его. Они работали хорошо. Дорога до задней части здания прошла без происшествий. После того, как они сделали все свои дела, Джейк повел их обратно в здание. Как только они добрались до угла, они увидели, что света внутри не было. И они слышали цокающие звуки, доносящиеся изнутри. Фонари замерцали, это было признаком того, что опять происходит нечто сверхъестественное. Сара вытащила пистолет и глубоко задышала. «Что нам делать?» – спросила Сара и крепче обхватила оружие дрожащими руками. «Я не хочу умирать», – заплакала Клара. «Не бойся, малыш, мама рядом». «Давайте посмотрим», – ответил Джейк. «Летающая тварь не могла сделать это, она не переносит свет». Они все медленно завернули за угол. Вход был в нескольких футах от них. Теперь их вела Сара, так как у нее было оружие. Мельком заглянув внутрь, они ничего не увидели. Единственной странностью было то, что света не было. Сара открыла дверь и вошла. Джейк, Клара и Дженна последовали за ней. Они подождали несколько секунд и прислушались. Все было тихо. Джейк подошел к генератору и увидел, что он сломан. Некоторые его части лежали на полу, а рядом была разлита лужа бензина. Все выглядело так, будто по нему прошлись кувалдой. «Кто здесь?» – выкрикнула Сара и выставила свой пистолет вперед. «Что?» – спросил Джейк срывающимся голосом. «Там что-то двигается», – сказала она и указала на пространство между полок. «Подожди», – попросил Джейк, подходя к ней. Спереди послышался слабый шорох, но из-за непроглядной темноты ничего не было видно. В воздухе стоял тяжелый запах разлитого бензина. Им приходилось быть осторожными, чтобы не сделать какой-нибудь глупости и случайно не поджечь его. Сара и Джейк осторожно шагнули назад. В этот момент снаружи они услышали хлопание тяжелых крыльев. Они оба повернулись к стеклянным дверям, но ничего не увидели. Они стояли между полками, где было темно. С улицы они снова услышали хлопанье. Сару трясло, пистолет в ее руках дрожал. А Дженна и Клара отошли от двери подальше. В следующую секунду Джейк услышал, как кричит Сара. Он повернулся к ней и увидел, как ее что-то схватило. Она продолжала кричать, а черная фигура впилась в ее шею зубами. Джейк подпрыгнул к ней, чтобы помочь, и тогда он увидел, что черной фигурой был Кертис, или уже не он. Он посмотрел на Джейка и зарычал. Кровь хлынула из шеи Сары, он прокусил вену. Джейк понял, что это значит для нее. Ей оставалось жить не более минуты. Джейк схватил руку, обхватившую шею Сары, и дернул. Потом с размаху ударил Кертиса по лицу. Кёртис отступил назад и пошатнулся. Сара осела, но из оставшихся сил повернулась и сделала пару выстрелов. Пули достигли цели, и Кёртис отшатнулся. Затем упал на спину, ударившись головой о полку. Крови не было. «Вы все умрете, зарычал Кёртис. «Что с тобой, Кёртис?» – спросил Джейк, хотя я знал, что разговаривают уже не с ним. Ты позволил мне умереть, как и офицеру, как и толстому парню. Так же, как и «заткнись», — прорычал Джейк, но Кертис только рассмеялся. «Это то, что ты говоришь своим демонам, когда они не хотят молчать?» «Твои демоны ожили, Джейк, и они не остановятся, пока ты не умрешь. Разве ты не видишь? Это все твоя вина. Сделай всем одолжение, просто умри. Ты кусок дерьма». Голова Кёртиса откинулась назад, больше он не двигался. Джейк потрясенно посмотрел на него. Плохо было то, что он верил Кёртису. Теперь Джейк отчетливо понимал, что стоит за этими событиями. Посмотрев на Сару, которая лежала на полу с прокушенной шеей, он поспешно оторвал от своей рубашки лоскут и приложил его к шее. Он был настроен не дать Саре умереть. Она не заслужила этого, Единственным, кто заслужил смерть, был он сам. Дженна подошла к нему, а Клара осталась стоять за спиной матери. «О, боже мой! Она умрет?» – спросила Дженна. «Я не знаю», – ответил Джейк и усилил давление на рану. «Что случилось с Кертисом? Почему он напал на Сару?» «Я не знаю. Возможно, эта тварь может контролировать людей после их смерти. Я не могу поверить в это. Я тоже». Но я должен положить этому конец. Сара дернулась и схватила Джейка за рукав его куртки. «Спаси их», — сказала она едва слышно. «Я не смогла. Спаси их, слышишь?» «Нет, ты не умрешь. Ты не можешь умереть». Но уже было поздно что-то говорить. Она, потеряв сознание, через несколько секунд перестала дышать. Рана на ее шее была слишком велика. Кровь быстро покинула ее тело. Джейк был в бешенстве и винил себя в произошедшем. Правда ли это все только его вина? Как такое может быть? Неужели это расплата за прошлые ошибки? Он взял оружие Сары из ее безжизненной руки, чтобы проверить его. Это был револьвер, и в нем все еще были пули. После проверил карманы и нашел еще несколько пуль. Вставил их в барабан. Посмотрев на Дженну и ее дочь, он решил, что они должны выжить во что бы то ни стало. Для этого он сделает все, что от него потребуется. «Что же нам делать?» – спросила Дженна. «Я собираюсь покончить с этим», – ответил Джейк без колебаний. Бензин, вытекший из генератора, навел его на одну мысль. Он прошел вдоль полок и взял скотч, также он нашел спички. Затем он нашел и взял один из насосов и начал повсюду разбрызгивать бензин, кроме входа. Затем, зафиксировав рычаг, чтобы бензин мог течь без его участия, положил эту конструкцию на землю и подошел к Дженне. Скоро эта тварь будет здесь. Думаю, что оно захочет довести дело до конца. И что же ты собираешься делать? спросила Дженна со слезами на глазах. Я приготовил сюрприз для этой твари. Ответил Джейк и указал на вытекающий бензин. Когда оно появится, бегите как можно быстрее отсюда. А ты? Эта тварь не остановится, пока я жив. Я должен покончить с ним. Пока он не навредил тебе и твоей дочери. Даже если я покончу с собой, как я могу быть уверен, что не превращусь в монстра, как Кертис? Я должен убедиться, что уничтожил его. Хорошо ответила она, расплакавшись. «Я бы хотел, чтобы у меня был выбор, но, кажется, его нет. Держи свою дочь и будь готова бежать». «Но куда нам бежать? Подальше от монстра. Если вам нужно будет бежать через лес, не сомневайся, беги». Они услышали звук хлопающих крыльев. Джейк встал у насоса, достал пистолет и спички. «Существо приземлилось на крышу здания и издало ужасающий вой. Затем послышались его шаги по крыше. «Приготовьтесь», – прошептал Джейк девочкам. Обе кивнули и встали ближе к входной двери. Существо не торопилось. Его шаги были осторожными и медленными. Сердце у Джейка бешено стучало и выпрыгивало из груди. Девочки были в ужасе, но, несмотря на это, были готовы покинуть это место». Существо спрыгнуло с крыши здания прямо напротив Дженны и Клары. Они обе закричали и побежали. Когда же существо кинулось за ними, Джейк наставил на него пистолет и стал кричать. «Эй, я здесь! Приди и возьми меня, ты, мерзкий ублюдок!» Монстр повернулся к нему и уставился на Джейка своими красными глазами. И только в этот момент он осознал все происходящее. Все это было... Не только с ним связано, это и был он. Все горе и боль от потери жены и сына каким-то образом ожили. Монстр хотел, чтобы он был здесь, поэтому его фары работали, когда он приехал сюда. Монстр играл с Джейком и питался его чувством вины. Но Джейк не понимал, как такое возможно. Но это случилось, и эта тварь убила много людей. Джейк выстрелил в него, Но пули не причинили монстру никакого вреда. Он подбирался все ближе и ближе. Джейк оставил одну пулю для себя. Потом встал перед этой тварью. Дженна и Клара уже выбежали наружу. Монстр приблизился, и Джейк, вытащив одну спичку, зажег ее. «Ты отправишься со мной в ад!» Прокричал он, когда монстр был совсем близко. Джейк бросил спичку себе под ноги. Бензин вспыхнул с оглушающим шумом, и существо закричало. Свет и огонь причиняли ему ужасную боль. Когда огонь начал лизать ноги Джейка, он достал пистолет и, приставив его к голове, нажал на спусковой крючок. Несколько мгновений спустя Дженна и Клара с дороги увидели, как подземные хранилища с топливом взорвались, обдав их жаром. Крики существа достигли их ушей они увидели, как пылающее тело монстра появилось в пламени огня и через несколько секунд растворилось в воздухе.